Слава нашему Господу! Присаживайтесь, пожалуйста. Я еще раз всех приветствую, любовь и шоу. Пусть Господь благословит нас, нас в этом времени. Я вам хочу сказать, мы уже благословены, но все равно и я буду все время благословлять вас, вы благословляете друг друга, потому что чем больше мы благословляем, тем больше благословения есть в нашей жизни. И сегодня, на мой взгляд, очень актуальная тема, очень хорошая тема. Давайте мы сразу откроем первое послание апостола Петра. 4 глава с 12 стиха до конца главы я зачитаю. 1 Петра 4.12. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и явление славы Его, возрадуйтесь и восторжествуете. И если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь, но прославляя Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится. Итак, страждущие по воле Божьей так да, предадут Ему, как верному Создателю, души Своей делая добро. Аминь. Итак, речь идет о том, что мы с вами должны радоваться, в то время, как э, в нашей жизни происходит что-то трудное, что-то тяжелое что-то неприятное для нас. В принципе, как бы, такая концепция для мира, она кажется абсурдной и глупой, потому что, ну как может человек радоваться, если плохо? Здесь есть очень большая мудрость, потому что верующий человек не живет только жизнью на этой земле. И если бы мы с вами верили, или наша вера нужна была, как бы только для этой жизни, то какой смысл тогда в этой вере? Чтобы просто быть хорошим человеком, этого мало. Наша вера простирается за пределы того мира, в котором мы сегодня с вами существуем и живем. И мы будем жить в мире будущем, потому что так обещал Бог. Не потому что мы это заслужим, И не потому, что мы делаем какую-то работу для Господа. Если кто-то так думает, он ошибается. Мы можем рассчитывать и уповать только на Божье обетование, на Его обещание. Ибо верили обещавших, Бог никогда не нарушает свое Слово, несмотря на то, что человек достаточно часто нарушает свою часть договора с Ним. И это показывает нам просто, насколько велика Божья милость. Для того, чтобы человек мог радоваться в тяжелой ситуации или в трудных условиях жизненных, для этого нужно ему обладать определенного рода э, мудростью или, я бы сказал, э, духовным зрением. Когда человек видит, ситуация ясна, и он понимает. Например, э, если бы вы, допустим должны были переплыть какую-то водную преграду, и вы умеете хорошо плавать, и вам завязали глаза, и вы не знаете, на какое расстояние вам нужно плыть, и вы поплыли. Это будет очень тяжело. Но если у вас разглазаны глаза, и вы видите тот берег, пускай это 2 километра. Когда вы видите цель, у вас как бы есть дополнительный резерв какой-то включается, особенно когда уже вот-вот это где-то... Большая часть пути пройдена. Потом вы видите, три четверти пройдена. И вы уже где-то э, можете плыть вот этот кусок, да, борясь с течением, терпя и преодолевая какую-то усталость физическую. Но вы знаете, вот еще немного, и твоя нога коснется твердой суши, правда? Точно так же происходит в духовном мире или в той жизни, в которой мы с вами живем. Ведь не секрет, что вся жизнь – это море житейское, и мы с вами преодолеваем как бы, вот этот вот раздел, эту преграду. Вообще это очень символично, потому что Иордан нужно было перейти, Красное море нужно было перейти. Но когда ты видишь впереди цель, тебе намного проще идти. Когда приходят в нашу жизнь какие-то трудные обстоятельства, я не знаю, какие другие люди. Мое сердце согревает только одна мысль – небеса. Я не смотрю на вот эту ситуацию, которая складывается сейчас, как ну еще год, ну еще два. Я смотрю дальше. Небо, вечность. Потому что вся жизнь в принципе состоит из каких-то преодолений, из каких-то трудностей. Мы говорим о верующих людях. И давайте не будем забывать того, что все-таки… В то время, когда писалось это послание, уже были гонения, уже начинались эти трудные времена. И для людей это было очень актуально, слышать вот такое слово «ободрение». Для тех людей, которые жили в первом веке, во втором веке, в третьем веке, для них конечная цель – это не было, знаете, убежал в лес, отдышался, росло костер и как бы хорошо – Человек понимал, что это утром он может уже проснуться в цепях. Для него все-таки конечной целью было гораздо дальше. Это жизнь вечная. Это то, о чем пишет апостол Павел да, и другие апостолы. Огненное искушение – это, конечно, имеется в виду гонение, Но я хотел бы немного расширить эту область, потому что на самом деле нам в нашей жизни очень часто приходится сталкиваться с определенного рода э, трудными обстоятельствами. Это может быть, например, сегодня нет работы у кого-то, у кого-то могут быть проблемы с детьми, которые уже выросли, у кого-то это могут быть духовное неустройство какое-то или неудовлетворенность или, например, духовный спад в его верующей жизни и так далее. Просто спроецируйте это на свою жизнь и вы найдете, что достаточно много есть трудностей сегодня с вами, вот у нас с вами. Я не имею в виду, что трудности есть между нами. Я имею в виду, у каждого из нас они есть и мы понимаем, о чем идет речь. Дело в том, что то, о чем сегодня мы говорим, это, э, духовный закон, это духовный закон, духовный принцип, который всегда работает одинаково, единственное разные условия, разные отправные точки, разная окраска, потому что все это накладывается на наш характер, на наш менталитет, на те условия, в которых находится именно этот человек, но принцип тот же самый, срабатывает. В чем он заключается? Э -э как можно пройти испытание, при этом как бы, не пытаться свернуть вот с того пути, по которому ты идешь? Здесь ведь написано, не чуждайтесь. Ведь можно построить и другую позицию, а зачем мне так напрягаться, если я в принципе могу быть теплым верующим или верующим когда мне выгодно. Но если пришлёт меня, я, в принципе, могу и как бы уже по-другому себя вести. Мы не готовы к такого рода соглашательству. Я надеюсь на это. Мы должны идти до конца. Мы должны победить. Победа никогда не приходит автоматически, знаете, вот сама собой. Это только если соперник не явился. Но это не про дьявола, понимаете, о чем я говорю? Он всегда является и всегда пытается оспаривать что-то. Это не тот соперник, который не выйдет на соревнования и тебе засчитает победу. Причем это техническая победа и всем понятно, что это ну как бы надо в следующий раз еще посмотреть, да? Мало ли там заболеть могут, уехать на другие соревнования могут и так далее соперник твой. Этот соперник всегда на ковре, он никогда не пропустит. И поэтому мы должны быть готовы к этой схватке, мы должны быть готовы к сражениям. Посылает всегда испытания Бог, мы об этом уже когда-то говорили. Но в то время, когда Бог посылает испытание, Он испытывает человека, Он проверяет его. Это экзамен. Для чего? Чтобы ты перешел на новую ступень веры. В тот же самый момент дьявол искушает. В чем разница? Разница в том, что Бог хочет, чтобы ты пройдя это испытание, стал лучше. И Он как бы тебя. Он говорит, давай, сын, давай, дочь, ты можешь. Все могу улегаешь меня в Иисусе Христе. Почему я то, что Бог подбадривает? Он говорит это в своем слове тебе. Если, конечно, ты его читаешь, если ты питаешься этим словом, как хлебом насущным каждый день. А дьявол в этот момент говорит, да зачем тебе это надо? Чего ты так напрягаешься? Зачем ты ломишься в эту дверь? Обойти можно. Иди сюда. Дай 10 долларов, тебя здесь пропустят. Ну, понимаете, да? Чего ты идешь на пролом? Мы идем не на пролом, мы идем по, тому, по той дороге, которую Бог мне пометил кровью Христа. Это узкий, пермистый путь. Да, есть намного более удобный путь, но он не ведет туда, куда мне надо. Он ведет меня совершенно в другое место. И он очень хорошо декорирован я вставлю на этот путь, есть лайки, есть напитки, все удобно, рестораны, кафе, все, что хочешь. Но он не ведет меня к узким вратам. В Англии и написано ⁇ Широкий пространный путь, ведущий в погибель ⁇ И ⁇ Узок путь, ведущий к тесным ротам ⁇ И так написано ⁇ Многие находят этот путь ⁇ Знаете почему? Потому что никто не хочет мучаться, никто не хочет страдать, никто не хочет платить цену. Посмотрите сегодня, как построено все в этом мире. Основной лозунг знаете какой? Чтобы у тебя было все, а тебе за это ничего не было. Чтобы у тебя было все, а тебе при этом ничего не надо было бы делать. Я хочу зачитать параллельное место. Оно очень сильно показывает это послание Иакова, 1 глава. Послание Иакова, 1 глава, со 2 по 8 стихи. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. И если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающий во всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верой внимательно не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемый. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Аминь. Обратите внимание, во всех путях он не твердый. Почему? Это качество у него уже сформировывается. Быть не твердым во всех ситуациях. Мы иногда можем ошибаться, возможно кто-то не разделит со мной мою позицию, но я считаю, что если даже человек ошибся, нужно идти до конца, если ты понял, что это ошибка, нужно все исправить, нужно все э, сделать еще раз, но нужно дойти до конца какого-то, чтобы понять, почему, потому что отрицательный результат, это тоже результат какая-то отметка. Это начальная точка может стать на кого-то. И для многих людей в этом мире. Отрицательной отметкой стала наша прошлая жизнь. Места решения свободы. Наркотик. У кого-то там бандитизм, еще что-то. Это все отрицательные точки в нашей жизни. Но человек понял в какой-то момент, где он находится и куда ему нужно попасть. Что это такое? С великой радостью принимаете, когда впадаете вот в эти испытания. Что это значит? Это значит, что если ты понимаешь этот принцип духовный, за каждым испытанием новая ступень веры. Основная масса людей, верующих, я имею в виду, смотрит на эти испытания как на что-то, что невозможно пройти или зачем проходить. Мы должны смотреть на это как на обязательные условия нашего духовного возрастания. Никто не может получить эти статус зелости, не сдавая экзамены. Нельзя. Нельзя. Кто говорит, что может? Кто? Я еще раз повторяю, они не получили аттестат с левости. Они его купили, как ты говоришь, за деньги. Но у них нет этого аттестата на самом деле внутри. Мы не можем прийти к Богу и заплатить ему всяк. И даже тот, кто купил аттестат зрелости за деньги, как он может засунуть себе в голову знания, которое у него нет, заплатил эти деньги? Ему нужно пройти весь этот процесс. И он никогда не станет специалистом на работе. Мы понимаем, что есть определенные как бы, процессы в нашей жизни, и мы их воспринимаем нормально. Когда мы приходим на работу, мы проходим собеседование, правда? Мы хотим создать хорошее впечатление о себе. Когда мы начинаем работать, я не знаю, как другие люди, я всегда молюсь. Всегда. Я не рассчитываю на то, что я профессионал и специалист. Я знаю, что если Господь мне не будет помогать, я не смогу сделать то, что я умею даже лучше всего делать. Все не получится. Все пойдет не так, как надо, если Господь не благословит. Поэтому вот эти испытания огненные или различного рода искушения написано, зная, третий стих вот у Якова, что испытание веры нашей производит терпение. Дело в том, что если мы будем смотреть на это испытание, не сосредотачиваясь конкретно на нем, не погружаясь глубоко вот в это болото, а будем видеть новую ступень своей веры. Мы как бы проходим через узкое место, а потом выходим на посту. Я недавно вот а, смотрел документальный такой фильм, он медицинский. Оказывается, ребенок, который рождается естественным образом, он не болеет, потом меньше болеет, он как бы больше защищен, чем те дети, которые, допустим, кесаревым сечением были рождены. Конечно, бывает, что другого выхода нет, мы сейчас не об этом же говорим, да? Мы говорим именно о том, как Бог все задумал. Что происходит? Оказывается, когда ребенок выходит, Он испытывает колоссальное давление. Я лично принимал роды вот у своей жены, моя младшая дочь Дешула Она когда вышла, знаете какого цвета? Такого синелевого, неестественного, просто неестественного цвета. И потом на глазах вот, ребенок становится нормальным цветом. Оказывается, проходя через вот это узкое место, Именно это включает в Нем вот жизненную силу, способность бороться, сопротивляться. Это Бог так придумал Это как тумблер, который включает. Мы же тоже рождаемся свыше. И нам нужно пройти вот это узкое место, чтобы выйти в жизнь вечную. И Бог через это как бы включает в нас вот эти процессы жизни. Мы начинаем чувствовать вкус жизни. Я помню просто, когда я коротко хочу засвидетельствовать по теме нашей проповеди, когда я своей жене сказал, Вера, я, ну надо ехать в семинарию, учиться и так далее, нам да? нужно посвятить полностью себя на служение. И она мне говорит, ей благословила меня. И она сказала, я даже согласна кушать черный хлеб и пить воду, только бы вот служить Господу. И Господь потом сделал так, что мы три месяца буквально вот покупали черный хлеб, сушили сухарики, чай. Конечно, было там, мама подкармливала, и кто-то угощал что-то. Ну вот основной такой да, момент, то есть был вопрос. Но мы, мы летали, Бог был так рядом. То есть мы вообще не обращали внимания на вот этот момент. Оказалось, бы, безвыходная ситуация. Потому что часть семинарий... Э, Семенович говорил вам, Игорь Семенович, да, что когда он учился, давали степени. А когда я учился, не давали. Но каждое воскресенное благослужение ходила торбочка по ледам. Пожертвовать. И в какой-то момент у меня так защилило сердце. Что, Господи, мне ничего не дали. И я дал ответ Богу, что когда я вернусь, получу свое первое жалование как служителя Божьего, я все пожертвую тебе, я так сказал. И когда я приехал в Киев домой, вера мне говорит, у нас кто-то подключился к телефону, пиратские звонки, куда-то валжир там, не знаю еще куда, там долларов на 200 где-то, да, что такое. А я уехал, вот зарплата была 30 долларов в месяц. И я платила цель. В то время, знаете, и нам так сказали, если не заплатите линию забирают в общегородскую очередь. Вы знаете, что такое общегородская киевская очередь на телефон? Это значит, его никогда не будешь А телефон получал мой папа, я не помню, в 72-м году это было. Третий, четвертый год. Понимаете? 20 лет назад. В 67-м. Ира одолжила, меня еще не было, на это решение сама все передала, дайся, я наверное, у Диагониса взял деньги, мы сказали ему потихоньку бумаг давать, просто, чтобы мне забрали телефон, по-моему, вместе мы это решение принимали. И мы заплатили этот долг. Потом надо было устроить фику в гимназию, в еврейскую. Я приехал к директору, он мне говорит, нужно вот, или каждый месяц, добровольное накрушать или один раз я думаю лучше один раз это я люблю вот сразу знаете я говорю, не лучше один раз она говорит ладно купите для нашего альпинистского кружка 40 карабинов такие есть он мне написал какие размер фирма ну, вот именно эти надо да? и сказал где они продаются я сказал нет проблем я куплю я приехал потом домой, там всё расслаблял, но все нормально, устроили рейкум, что-то было сложно очень. Получил я первое жалование через месяц, вот я месяц после приезда, служил и потом мне дали зарплату. Я взял конверт, посчитал, я сейчас, помню, написал бумажку такую, первородная принадлежит войску добавиваю этому вашему конвертуру, на первом же воскресном служении я его пожертвовал. Всю полностью. Обеты нужно исполнять. Но я имею опыт, я знаю, что когда вы даете Богу обет, знайте, всегда будет трудно его исполнить. А обстоятельства будут не такие, чтобы это сделать. Наоборот, все будет. Против вас будет. Вот это и есть то, о чем мы сейчас говорим. Испытание нашей веры. Я это сделал. Прошел второй месяц. Я снова получил зарплату. Я поехал покупать карабины. Моей зарплаты хватило на 20 карабинов из 40. Маловина. Я купил на всю зарплату. Еду в метро. В рюкзак у меня там эти карабины прякают железо. И молюсь, говорю, господи. Расположи сердце этого директора, чтобы он еще месяц подождал, чтобы я хотел бы ему купить. Ну неудобно, прошло два месяца, он же ожидал, что я это сделаю. Знаете, все-таки промежуток большой. Молюсь, прихожу в кабинет, говорю, купили? Я говорю, да. И достаю вот так пока. О, он такой, да, так довольный. Я говорю, дело в том, что, понимаете, вы из них. И вот открыл рот, хочу сказать, что я... Еще куплю. Он говорит, сколько здесь? Я говорю, 20. О, всё, говорит, хватит, больше не надо. Вот это всё. То есть я была рука Господа, понимаете? Целый месяц Господь мне уже как бы передвигает вот это всё. Ну мы сырали, что? Как бы я сейчас сказал, вот от черный хлеб, я говорю, суши в духовке, на сухарях, тянем. И два раза в неделю я ходил с лесного массива на гидропарк ловить рыбу. Нас очень выручило то, что я рыбак. И меня Бог благословлял всегда. Я всегда был склобом. И вот туда ночью я шел пешком, пром час, быстрым ходом, и один же на метро по моему обратно. В 9 утра было благослужение для служителей каждый день. И я приходил, я если не досклю, у меня красные глаза. И два раза в неделю на циркулярной пиле резал и говорил, когда ты уже перестанешь бегать на рыбалку, надо посвятить себя Богу, служению, а ты все не можешь никак освободиться. А я не могу ему сказать, что нам кушать нечего. И я, причем я убил вот я приходил, знаете, Бог правда очень благословлял. Я вспомнил, у меня друг был, друг, одноклассник мой. Я он может, Коля Симонов, корреспондент у него прозвище был. Его отец тоже был Савер по И вот люди знали секретно, что он имеет. Есть такие очки маленькие, не прям в камнях, в бакоплав. Вот я утром приходил с фонариком, коробочка от фотографии, знаете, такая. Вот я набирал полную коробочку этих бокоплавов. Одна удочка, один крючок, становился на камнях, напротив толпички. Гидропат, там, губернатор. Никто не ловит на да, у меня в запросе. Okay. 25-30 акулея ловил. Всегда там крупничок попадался. Но ну, вот, с умом. Все, у нас уже было пожарить, супчик сварить. Да? И в этом промежутке, Ира, случайно, мы дома вообще не бывали. Мы шили, мы все, вот, с утра до вечера мы были в Судане, вообще. Ира пошла домой что-то взять. Вдруг кто-то звонит с говорит, это у вас там были пиратские звонки. И говорю, да, ну, письмо напишите. Ну, я не А знаете, мы уже так научно были, послушали. Ира Оксана написала это письмо, что это не наше, и отправила. И второй раз ее потом тоже так. Вот она не ходит домой, а то вдруг зайдет, что-то взять. Вот Взял его хоть раз, звонок. Опять. И в итоге нам вернули полностью эту сумму. Мама моя, вот она работала в центральной сберкассе. На Крещатике 8 или 12. Какой там, наверное. Вот она банковский работник больше, да? Она знает, мы когда пришли, она ведь такого не бывает, этого не может быть. Никогда в жизни Артеяск не возвращает деньги. Даже перерасчет не делает. Но если бы сделали, так это было бы там. А мы говорим, вот, смотри, почтовый перевод. Ира пошла на почту, получила наличные 6. почтовым переводом. Понимаете? 5. Большая сумма. Большая сумма. Десять человеком горднули. вот, на А вот Такой перевод был, знаете, кто? Мы пошли, отдали этот дом, У нас все решилось. Буквально, вы вот, знаете, как бы в один момент, вот очень короткий промежуток, раз, раз, как лего сложилось все. Если бы мы отступили, я так думаю, если бы мы просто повернули, мы бы сказали, ну, как бы да, вот я, да, опять да, ну, ну как тут его исполнишь, когда есть нечего, когда тот, когда это. Нельзя даже рассматривать такой вариант, поймите. Ты сказал, написано, пусть Ваше слово будет «да», «да» или «нет». Нет. Даже не рассматривайте возможные варианты. Все, что приходит в нашу жизнь, Бог уже это все знает, просчитал, распределил, там приготовил человека на отрезки, тут Иру подкрутил, чтобы домой пошла в этот момент. Он это все знает. Мы не можем это все предугадать или построить. В жизни у каждого по-разному будет. Но принцип будет работать. У всех одинаково. И если мы будем, проходя испытания, думать не о том, что нам есть и что нам пить, а думать о том, какие у меня сейчас отношения с Богом. Близкие они или нет? Хорошо мне с ним или нет? В этот период. Когда мы женимся, мы говорим, что с милой пирает в шалаше, да? Только в шалаше никто жить не хочет. До первого дождя еще ничего. Но когда дождь, а еще ночью, уже милый. Ну-ка давай хотя бы одну комнатную, хрущев. Так Романтика проходит. это не повод, правда, чтобы семья распалась. Также то, что когда в нашу жизнь приходят испытания, это не значит, что надо оставить Бога и теперь пойти и работать в шабах или там больше. Оставить Бога, не ходить на служение, вообще не вести духовный образ жизни, не работать для Господа, не служить. Потому что трудно условие, потому что детей надо кормить, одевать, ну и так далее. Это все самообман, самообман. Наши дети выросли и хуже других растут. Может быть было трудно, зато Бога любят. Есть много факторов, которые благо человеку и поэтому написано. Данил, где это написано? Молодец! Римлянам 8.28 любящим Бога и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Там не написано, что все есть благо для нас. Там написано, что содействует ко благу. Трудные обстоятельства нашей жизни, они содействуют ко благу. Кто занимался спортом, меня тоже поймет, когда нагрузки, когда мышцы болят, когда ловят тело. И ты приходишь снова на тренировку, и клин клином вышибается все это. Это никогда не лечится по-другому. Нагрузки лечатся только нагрузками, И тогда твое тело крепнет, закаляется и становится выносливым. И поэтому говорят, тяжело в учении, легко в бою. И здесь точно так же. Тяжело. Но зато, когда ты начинаешь сражаться, ты видишь тот берег, ты понимаешь, что не вот это сейчас надо тебе тут сосредоточиться, а там сосредоточиться. Твоя привязка во времени или в пространстве не сегодня сейчас к трудным обстоятельствам и ой-ва, ой, что он делает. Твоя привязка в будущем. Там, куда ведет тебя Господь. Но кто-то скажет, «Ну ты же не знаешь, что там?» А я скажу, «Я знаю, что там». Там благословение для меня. Я не знаю, какое. Но вот он всегда радует мое сердце это благословение. Ни разу я не был разочарован в том, что приготовил мне Бог вот после этих испытаний. Ни разу в своей жизни. Это всегда больше моих ожиданий. Это всегда выше того, что я жду. Бог дает с лихвой, Он не дает Духа свой. Дух Божий. Здесь у нас написано вот в Петра. Если славя вас имя Христова, вы блажены, а Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Да, если человек не имеет связи с Богом, если он не чувствует Бога, он не чувствует касания Духа Святого, наверное, будет очень сложно. Но если ты чувствуешь эту связь с Богом, ты уже забываешь, там, знаете, он, ну, ну не доел чуть-чуть. Даже лучше, вот, на голодный желудок, когда энергии больше, когда ты, ты себя чувствуешь живее, пружина сам, которую накрытили. Но у меня так крайней мере, вот. Чуть-чуть надо быть все время голодным. Радуйтесь. Но как вы участвуете в страданиях Христовых? Радуйтесь. Обратите внимание. Как можно радоваться? Я уже сказал. они смотрят не на страдания, а на то, что следует за этими страданиями. И тогда человек способен радоваться. И я тебе говорю, Если у кого-то не хватает мудрости, просите у Бога. В чем смысл? Для того, чтобы радоваться в испытаниях, нужна мудрость. Если ее нет, ты не можешь радоваться. Тебя это будет угнетать, тебя это будет поедать, и тебе будет плохо. И Иаков тогда говорит, выход такой. Я сейчас говорю практически, что делать? Просите у Бога мудрость, чтобы понять, Весь этот расклад событий. И когда Бог даст вам эту мудрость, и вы все будете понимать, мудростью, сходящей свыше, у вас на сердце будет тепло, вам будет легко. Вы на это будете смотреть, как на ручеек, который обычно с камушка на камушек перепрыгнул и дальше пошли, а ручеек остался. А можно там лечь, возле этого ручья, и Завести пластику. Ой, как же я переползу через эту воду. Если же я буду ползти, меня утопит в этом ручье. Примерно так вот, наверное, люди смотрят. Надо просто сделать шаг или два. Мне нравится момент, когда священники э, несли ковчег, чтобы перейти отдам. Помните, когда Иисус Раим приказал колоссальная вера у людей была. Потому что... Он же не сказал, что вода остановится. Он ему сказал, возьмите ковчег и идите у воду. В Писании написано, когда ноги священников погрузились в воду Ниарадана, тогда только вода остановилась. Но чтобы вам понятно было, я вам сейчас нарисую примерно, как это выглядит. Их четверо было, я нарисую двое, как бы, считайте, что это за другим. И они держали вот на шеста, понимаете, вот этот ковчег, и здесь двое. Они знают, когда там была группина. Смысл, знаете, в чем? Вода остановилась, когда вот эти вошли в воду, а не когда первые вошли. Когда все вошли. И те, которые впереди шли, могли бы сказать, что вы там толкаем, мы уже там по грудь. Они следовали, они делали то, что им сказано было. Вы просто вдумайтесь в этом. И вода остановилась. Сколько бы они ни стояли вот здесь, на берегу, ожидая чуда, оно не произойдет. Потому что нужно глагол. Ключи. Нужно дело сделать, нужно действие совершить. Как часто мы в своей жизни ожидаем от Бога условий и объяснений наперед, и тогда таким пройти какое-то испытание. Это уже не испытание. Бог тебе ничего не говорит. Вернее, Он говорит в своем слове то, о чем сейчас мы. Да? Поэтому и написано, надо мудрость ему чтобы поднимать эти процессы. Но вот эти первосвящения, только тогда, когда они вошли в воду, вот эти задние, вот тогда только вода остановилась. Наверное, другой бы кто-то возмущался, мы намокли, мы сейчас утонем, мы сейчас там еще глубже будет. Но они сделали. Может быть, там не было глубокого, но вверх дали сильное течение. Я рыбачу на Иордании, я знаю, там даже глубина, если по колено, очень трудно перейти реку, потому что там везде камни, и очень неустойчиво это все. И вода через эти камни вот перекатывается, а если глубина по пояс, тебя просто смывает. Сильно течения. Но эти люди все они. Да? Поэтому... Написано, просите мудрость, чтобы понимать просто, что вот это все в твоей жизни на самом деле нужно для тебя, чтобы твоя вера была как испытанное золото. Но лучше, чем золото в золотом, раз переплаты, ценнее. Именно в этих обстоятельствах Бог освобождает нас от примесей. Он делает нашу веру чище, нашу душу чище наше состояние внутреннее чище. И благодаря этому мы имеем с ним более тесные отношения, более тесную связь. Ведь ни для кого не секрет. Чем больше грехов, тем дальше человек находится от Бога. Чем меньше человек грешит, тем ближе он к Богу. То есть он лучше чувствует его, он его понимает, он слышит его голос или не прав. А там в Эдемском саду общался же с Богом. Но когда грех вошел, уже прервалась эта связь. И чем дальше вот каждое поколение, тем Бог кажется дальше. Сегодня для людей вообще Бог кажется где-то, если даже кто-то верит в него, он где-то там далеко. Описание кто тон рядом, он в твоем сердце. Твое тело это мешкан для Святого Духа. А для многих это тело, как это красивая теж, но не мешка для Святого Духа. Понимаете, да, к чему я планирую? Просто надеть. Я не говорю, что надо там, одеваться в мешок. Вы же знаете, как минимум два мешка надо. Мешок, если надеть, это мини. Не подходит. Надо два мешка. Но мы, я не об этом говорю. Конечно, нормально, чтобы наши жены выглядели хорошо э, следили за собой. Нормально, просто мы не делаем из этого какой-то путь. Или там еще что-то. Но есть люди, которые вот, живут ради одежды. Это очень важно, что будет сегодня на мне подеть. Я, допустим, равно. Сейчас даже с можно нас. Вроде как нормально. Виктор заглядывает. У меня без дырок, я не люблю дырками. Меня задувает. Написано, только бы не пострадал кто из вас, как убийца любовь. Здесь затронуты, чтобы люди не нарушали основные заповеди. Убийство, воровство, злодейство, посягательство на чужое. десятое вот заповедь, да? Воровство, кстати, тоже, когда речь идет, мы когда-то касались этой темы, все 10 заповедей, все 10 заповедей нарушение именно этих заповедей каралось смертной казнь. И долопоклонство, блуд, колдовство и воровство. Но воровство, это не тогда, когда кошелек украл, или бумочку, это тоже нельзя, но за эти виды, в Торе, четко расписана компенсация и штраф. Но если человек воровал другого человека, воровство, вот это каралось смертной казнью. Почему? Потому что это было посягательство на образ и подобие Божие. Никто не имеет права ограничивать свободу человека, потому что Бог человека создал свободно. Он дал человеку свободу. И если кто-то ворует людей, он как бы превышает полномочия Бога. Вот где грех. Он становится вместо Бога в своей позиции, в своей жизни. И это уподобляется фактически человек дьяволу, потому что это тот, кто захотел поклонения себе, тот, кто сказал «поставлю престол свой выше твоего престола» и так далее. Такая вот привязка идет, поэтому вот эти все 10 заповедей регламентировали как бы очень строгую вот такую вот жизненное правило. Причем, вы видите, вы знаете хорошо, слово «заповедь» это «мыцва». А 10 заповедей это не мицвот, это тиброд. Тибра ⁇ это изречение Божье. Удельный вес этого слова гораздо больше, чем слово мицва. Это как 10 килограмм и 10 тонн. Удельный вес. Поэтому пасарат тиброд или 10 тиброд, 10 заповедей, это категория совершенно отдельно находящаяся. И имеющие удельный вес намного больше превышающий, чем митцвод. Мидцвод это уже заповеди. А заповеди делятся на запрещающие и предписывающие. Вот разница. Там нет как бы предписания, там есть запрет. Не делай. Не делай. Помните, да? «Лёд и царь не убивай», «Лёд и дно не воруй», «Лёд и над не вруди», ну вот так вот, это запрет, А это не оговаривается, это аксиома, а вот митцвод, это уже есть предписание, тебе как бы рекомендация дается, поэтому всего действительно 613 заповедей в Торе. Из них 248 запрещающих и 365 предписывающих. А есть еще законы, а есть еще постановления, кроме заповедей. Но не все заповеди касаются каждого из нас, чтобы вы знали. Если вы внимательно изучите эту тему, так есть для женатых, для неженатых, для юношей, для женщин есть, для мужчин. Для священников, это из, из племени левитов, коганим. Вот для них тоже есть отдельные заповеди. Они на нас не могут распространяться. Понимаете? Поэтому среднестатистическому евреям, в принципе, где-то 70, ну, может быть, 80 кого. Больше не исполнить и не нужно. Не просит никого. Просто эти 613 охватывают все категории. Во всей ситуациях. Но на очень часто это преподносит так, что вот евреи, вот эти 613 заповедей, и как бы стараются все их исполнять. Эта информация неправильная. И вот то, что написано здесь, в послании Петра, касается как раз 10 Диброт или Асара Диброт. Десяти запов, где его очень называют десяти словами. Это десять лечений Божьих. А если как верующий, здесь христианин написано, дважды от апостолов есть, вообще три раза всего в Новом Завете присутствует слово христианин в греческом христианус, то есть последователь Христа. И, конечно, это имеется в виду, это мессианские верующие. То есть, если ты страдаешь за веру свою, этого не надо стыдиться. Вот мы сейчас молимся за Кашкумбаева-пастора, да, он страдает за веру. Ему нечего стыдиться, хотя сидит сейчас в тюрьме, идет следствие и грозит ему 7 лет. Это по максимуму все. Но я думаю, там готовят показательный суд и будут давать по максимуму. В таких ситуациях расклад обычно одинаковый. Хотя бы молимся. И вот как раз это помненное искушение. Но это тот путь, по которому мы все ссудили. Это сегодня время благодати, да? А что будет завтра? Мы не знаем. Знаете, я бы очень хотел, что если Бог позволит нам вот проходить такие испытания, чтобы наша община выросла, а не стала меньше в этих. Я бы очень этого хотел, я желаю на самом деле. Что если вдруг доведется, они, чтобы мы росли, а не уменьшались. Потому что очень часто это так именно. Ну вот, оно же так и будет. В последнее время. Церкви слабые, общины слабые. Духовно нет на самом деле. Полномерская жизнь, полномерская теология. Я против. Потому что когда придут испытания, а они придут сто процентов. И если будет стержень внутри, а он формируется сейчас, во время благодати. Будем как дом на свете. А если песок будет, раз мой дух Божий. Дальше написано, во время начаться суду с Дома Божия. Петр переходит, он сразу говорит о суде. Он говорит, да, испытание-то трудно, но ты должен думать не об этих сейчас испытаниях, а о том, что на суд ты предстанешь. Вот то, о чём я говорил. И если же прежде с нас начнётся, то какой конец непокоряющийся Евангелем Божьим говорит? И если праведник едва спасается, то есть ну еле-еле выскакивает то нечестивый грешный где явится, то есть где он окажется в итоге? Для меня это просто вот колоссальность их 18. Поэтому Петр точно так же. Он сосредотачивает внимание читателя этого послания на том, что его ожидает, когда он перед Богом предстанет. Люди же думают, ой, что я буду делать вот сейчас в этой ситуации? А Петр говорит, ты об этом не думай. И Яков говорит, ты мудрецкий проси, чтобы видеть дальше. А что видеть? Видеть, как мы представим на суд Божий. Что мы скажем ему? в день суда? И вот эта мысль должна нас укреплять. Вот эта мысль должна согревать наше сердце. Это то, что позволит нам пройти испытание обновленное. Это то, что даст нам силы не отступить. И просто водит вас одним стихом. 1 Коринфана, 10 глава, 13 стих. Пожалуйста, выучите на память этот стих. Выучите на память. Ибо вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть испытываемым сверхсил. Но при испытании даст мне облегчение так, чтобы вы могли его перенести. Аминь. Аминь. Когда я вам говорю выучите на память, я уже это выучил. Никогда вам не говорю, учить то, чего я не выучил. Я говорю, любой проповедник так должен учить. Сначала сам выучить, потом другому говорю. Вот этот стих, он у меня записан здесь, в сердце. Я его знаю. Много лет сказал. Для меня вот эти все стихи, которые я знаю на память, это как скобы на ответственной стене, по которым я могу забраться наверх. Понимаете, да? И в твоей жизни эти скобы, вот эти выступы, они должны быть где-то скопать, где-то ямка, но чтобы ты мог опереться и ползти вверх. Вот это за руки. Библия говорит, нас достигает искушение, не и ноги, как человеческое. То есть это уровень человеческий. Более вот того, он говорит, никогда в жизни Бог не дает испытания выше наших сил. То есть, он конкретно знает, даже сколько волос у тебя на голове. Он знает твой предел, он знает твой уровень. И он не дает тебе выше, чем ты можешь. Здесь мудрость есть. Если в твою жизнь пришло испытание, это значит ты его можешь пройти. Тут так написано. Он же не дает больше. Это принцип духовный. Когда человек говорит, это выше моих сил, тогда кто-то врет. Либо Божье Слово, либо Он. И если это пришло, ты можешь. Но знаете я вам что хочу сказать? Это всегда будет на грани возможностей наших сил. Это никогда не будет полсилы. Потому что если это полсилы, ты какой-нибудь напрягаться тебе не надо. Но тогда ты не вырастешь в вере. Ты не можешь подняться на новую ступень. А Бог говорит, мы должны переходить из веры в веру. И только когда мы на пределе возможностей своих преодолеваем это испытание, Вот тогда мы выходим на новый уровень веры. Тогда мы входим в широкое место, пространное. Но это все равно в узкий путь. Есть передышка, есть поляна, есть какой-то отдых. Но не у всех. До кого-то да, до кого-то нет. Никакой нет стандартных ситуаций. Но главное, что вы должны понимать, если пришло испытание, это значит, ты можешь его пройти. И всегда это будет на грани возможностей. Но ты можешь это не за гранью. Понимаете? Это вот близко к этому. А следующее испытание уже будет. Вы видели, вы видели, как это шалон давления, там, вот эти манометры, да? Вот так они сделаны. Тут есть стрелочка. Такая. А тут вот так рассмеется. Видели? И вот здесь всегда вот так зеленая. Иногда вот так стрелка в твоем испытании. А иногда и на красном. Чуть-чуть. Но не так, чтобы лопнуло. Но, ну вот если так пронумеровать, там условно я напишу 250 подъявить. Хорошо? Следующее испытание, которое придет в твою жизнь, уже 250 станет нулевой отметкой, чтобы ты перешел из веры и веру. А здесь уже будет цифра 500. Но Бог никогда не сделает сразу 500. Ступень за ступенью. для того, чтобы мы могли все это преодолеть. И вот эти стихи, они просто для нас помогают э, понять, что все, что написано в Библии, это не сказка, это не обман, это не история, это не для кого-то там. Это личность, это для меня, в твою ситуацию, в твою жизнь. Это практика чистой воды, все, о чем сегодня мы говорили. Итак, страждущие по воле Божьей, да придадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. То есть мы должны научиться отдавать в руки Божьи любые жизненные ситуации. И я вам скажу, я это делаю, делаю много лет. Я иногда даже просто ну, не думаю, а что там может быть. Я уже как бы смотрю на тот результат, который нужен мне. Я уже э, ожидаю, как э, вера же есть, на да, осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Вот как я двигаюсь. Я не знаю, как это сделает Бог, но я знаю, Он обещал. И я не ловлю Его на Слове. Бог, тебе обещал, как бы Ты мне должен. Ничего мне не должен. Слава проповедовал, он правильно сказал про Седраха Мисаха и Абдуна. Даже если не сделает этого чудо Бога, пойдем и сгорем в печи, но и мы не поклонимся. Вот позиция верующего человека. В вот огненном испытании. В полном смысле этого слова. Это библейский пример сейчас. Аминь. Пусть Бог благословит наши.